В комнате двое — Мигель и Луиджи. На уиджи короткие шорты и сандалии. На Мигеле высветшие серые брюки и рубашка цвета хаки. Гонсалес возится у телевизора, пытаясь поймать какой-то канал. В настоящее время телевидение Шри-Ланки переживает процесс организации и становления, а Мигель, вероятно, ловил передачи из соседней Индии. «Брось!» — лениво бросает уиджи «Ничего нет. «Ну, а вдруг что-нибудь интересное?» «Ты что, говоришь по-сенегальски?» «Совсем не обязательно. Они ведут передачи на английском». «А еще постарайся поймать на итальянском. Ты, кажется, хотел попрактиковаться». «Сейчас попрактикуюсь». Мигель открывает рот, явно желая высказаться по адресу Минели, когда в дверях раздается звонок. «Два длинных и один короткий». «Он!» — кивает головой Гонсалеса. Луиджи подходит к дверям, открывает их и спускается вниз. На первом этаже дома установлена специальная электронная аппаратура, позволяющая видеть каждого и фиксирующая появление любого постороннего. Кажется, все в порядке. Это Дюпре. Луиджи внимательно смотрит на экран и щелкает механизмами. Дверь медленно открывается. Жители Коломбо были бы весьма удивлены, если бы вдруг узнали, что этот двухэтажный дом буквально нашпигован электроникой и является ревиденцией голубых ангелов. Шарль входит в дом, молча кивает Луиджи и поднимается вверх по лестнице на второй этаж. Миннелли едва поспевает за ним. «Все в порядке?» — коротко спрашивает Гонсалес. «Да, конечно». Дюпре встаскивает в себя пиджак, снимает галстук, отстегивает ремень с кобурой. Хорошо еще, что я догадался взять кольт. Представляете, как бы мне натер плечо Венус? Шарль, стянувши рубашку, осматривает плечо. На левом ясно видны следы ремня. В такую жаркую погоду с этой штукой ходить не особенно приятно. Это издержки работы, — улыбается Мигель. Вот именно, издержки Луиджи. Просит Дюпре, «ну сни мне еще немного воды». Мемелли подходит к столику, на котором стоят разнообразные бутылки с соками, и, бросив несколько кусочков льда, наливает два стакана. Один себе, другой он протягивает Шарлю. «Спасибо!» — Дюпре с наслаждением делает несколько глотков. «Так, теперь к делу. Садитесь ближе к столу». Все трое рассаживаются вокруг стола, и Дюпре, отставив стакан, оглядывает своих помощников. «Оба высокие, оба черноволосые, разве что Мигель несколько темнее у Но это и понятно. Он ведь парагваяц!» Наши руководители, думает Шарль, подбирая людей, учитывают буквально все, даже внешность. «Ничего хорошего я вам сообщить не могу. Как вы знаете, мы дубль С-14. Основная группа С-14 замолчала и молчит уже вторую неделю». Что с ней, неизвестно. Более того, в этом секторе работало еще два наших сотрудника. Все они замолчали. Одновременно. Утечка информации, безусловно, была. И с этим нам еще предстоит разобраться, хотя, по-моему, мы в этом убедились гораздо раньше, там, на Балканах. В связи с резким изменением ситуации, генеральный комиссар дал срочное указание всякую связь заблокировать. Надеяться только на собственные силы. Для поддержки к нам прикрепили генерального координатора, который будет ждать нас на месте. Все. Главное — это установить, почему замолчала группа С-14. Вот их снимки. Дюпре достал из внутреннего кармана пиджака пакет и осторожно вскрыл его. Из конверта посыпались карточки голых девиц. Луиджи улыбнулся. «Наш шеф занят делом». Дюпре, взяв кисточку, осторожно соскабливал изображение, отделяя наклеенные фотографии от подлинных. Вскоре на столе лежали три фотографии с мужскими лицами. Вот командир группы Макс Фугульвейд, 34 года, рост 180, вес 90. Его первый помощник Джон Моррисон, 26 лет, рост Сто восемьдесят восемь, вес восемьдесят четыре. Второй помощник. Анри Роже.